Глава тридцатая. Маррикон и нит промышленный мир системы Маррикон четыре осколок империи Гердеон шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения социума пять часов спустя длинная выпущенная из крупнокалиберного пулемета очередь расчертила бетонную стену причудливой вереницей темнеющих опаленных выбоин а цельную оконную раму, вместе с находящимся за ней стрелком, и вовсе вбило вовнутрь. Крик органика услышали лишь его товарищи, в то время как монотонно и неумолимо наступающие дроиды не зафиксировали даже его отголоска. Скафы имперской пехоты были не самыми совершенными с точки зрения технологий, но свою работу выполняли на отлично. Даже развороченная в труху грудная клетка не нарушила герметичности дыхательной системы, в которую мертвец и закричал в последнюю секунду своей жизни, а индивидуальная система связи с точностью передала этот крик. Ответный огонь был прерывист и жидок. Органиков буквально подавили огнем, превратив импровизированные укрытия в импровизированные же кладбища. Стены домов держали удар. Но отстреливаться из окон под плотным обстрелом оказалось почти невозможно. С технологичными устройствами ведения войны, которые могли помочь в такой ситуации, у пехоты имперского осколка были определенные проблемы. Кое-где мелькали подвижные орудийные щупы, позволяющие стрелять, не покидая укрытия. Мелькали дроны, разведзонды и дроиды. Рокотали установки системы земля-воздух-земля. Но для уничтожения каюрианских дроидов этого было недостаточно. Смертоносные машины еще на родной планете избавились от большей части своих недостатков и начали самообучаться. А к нынешнему моменту пересекли грань, отделяющую массивную программу от полноценного кремниевого сознания. Особенно сильно выделялись дроиды серии э -Е, экспериментальные единицы, взявшие на себя функции офицерского состава, действующего на передовой. Они стреляли и двигались не лучше любого другого модифицированного кайурианского дроида, но, в отличие от несколько более примитивных собратьев, видели всю картину вокруг себя, пусть и через призму ведения войны. Во многом по этой причине штурм продвигался столь успешно. Имперская пехота гибла целыми отрядами а процент пострадавших среди некомбатантов стремился к близкой к погрешности величине. Неслышимая органическим ухом трель приказа пронеслась над разрушенной улицей, и дроиды все как один скрылись за укрытиями, даровав полную свободу действия расконсервированному имперскому штурмовому комплексу, выступившему из-за угла частично обрушившегося здания. Четырехлапая машина уверенно перебирала манипуляторами, одновременно с тем ведя шквальный огонь из всех вспомогательных орудий. Основной калибр – бронебойная минометная установка, предназначенная для поражения укрепленных позиций – молчал, как не выпускались и ракеты. Штурмовой комплекс банально не вышел на оптимальную с точки зрения эффективности ведения огня позицию что с точки зрения любого органика не являлось достаточно веской для промедления причиной. И виной тому была высокая уязвимость подобных комплексов в плотной городской застройке. В одну секунду из-за крыш здания по правую руку от штурмового комплекса в небо взвились оставляющие за собой след из сизого дыма снаряды, на небольшой высоте раскрывшиеся и выпустившие множество небольших ракет, Каждая из которых по своей уникальной траектории устремилась к уже исторгшей первую партию бронебойных мин машине Под грохот терзающих укрытие имперцев взрывов зарокотали блоки противоракет Раскрасивших небо над штурмовым комплексом в ярко-алый цвет всепожирающего пламени Зарокотали винтовки дроидов которые пошли на приступ, метко и стремительно отстреливая немногочисленных органиков, переживших взрывы мин, специально разработанных для зачистки куда как более серьезных укреплений. Наступила очередная фаза боя за защитный периметр имперцев. Одна из многих, но далеко не последняя. В гуще боя органик едва ли смог бы заметить имперца, каким-то чудом пережившего прошедшую несколькими минутами ранее зачистку и теперь вскочившего с противотанковой установкой на плече по левую руку от наступающих дроидов. Вот только машины сильно отличались от своих белковых прототипов, и потому смельчак-пехотинец расстался с жизнью еще до того, как исторгнутый громоздкой ракетницей снаряд достиг своей цели. Но он достиг, и штурмовой комплекс, успешно сбивший все три десятка малых противотанковых ракет «Земля-воздух-Земля», пошатнулся, завалившись на поврежденный манипулятор. Это не лишило его возможности вести огонь, и бронебойные мины, вонзившись в бетон, быстро ушли вглубь и разорвались там, добивая выживших и многократно упрощая штурм. Дальше комплекс в боевом режиме все равно идти не мог, и эта проблема вынудила дроидов пойти на крайние меры. Заработал маршевый антиграф, за счет которого колоссальная машина передвигалась немедленнее среднестатистического гражданского антиграва и зачистивший первую секцию периметра колосс, рывками двинулся вперед, перебирая по расколотому бетону уцелевшими манипуляторами. Дроиды-стрелки уже ушли далеко вперед, приступив к стремительной зачистке позиций противника, так что штурмовой комплекс направился в обход, следуя по единственной, достаточно широкой для такой махины улице. Вот только не успел он продвинуться и на сотню метров, как в небе мелькнул силуэт неуловимого на таких высотах истребителя, а улицу под ним спустя секунду охватило пламя. Взрывная волна вмяла в бетон оказавшихся не в том месте и не в то время дроидов, а штурмовой комплекс и вовсе уничтожила, превратив тот в неаккуратную груду полыхающего искореженного металла. Сколь бы эффективными ни были каюрянские дроиды, В одни ворота с таким противником играть было едва ли возможно. Имперские войска оставались имперскими войсками, даже взбунтовавшись против законной власти на терзаемой эпидемией планете, в городе, инфраструктура которого до сих пор по прошествии десяти часов работала с перебоями. Их столпами была хорошая выучка, превосходное снаряжение и опытные командиры которых на какой-то там периферийной планете быть не должно в принципе. За последнее можно было поблагодарить Венридиана Соло. Он, будучи одним из лидеров восстания, долго и кропотливо переводил под свою руку особо ценные кадры. И пусть готовился он к иному, многолетний труд, вопреки всему, с лихвой окупил себя, позволив дать отпор крайне опасному врагу. «Обстановка в этом районе скверная, командующий. Дополнительные силы уже выдвинулись, но этот периметр мы не отобьем. Максимум уменьшим число жестянок. Да только это почти бесполезно ввиду обстановки на орбите. За прошедшие часы командующий моряконским осколком, казалось, постарел на несколько лет». Его взгляд остался столь же сильным и давящим, но уверенность сменила отчаяние загнанного пса: пса, который готов рвать и кусать, не считаясь собственными ранами. Отвратительная ситуация. Если бы пираты раньше проболтались о том, что их сюда отправили каюрианцы, все было бы совсем иначе. Но имеем мы то, что имеем. Возникшие на периферии системы пять часов назад гравитационные аномалии исчезли, а на их месте появился флот, которому имперскому осколку просто нечего было противопоставить. Маррикон не мог связаться с соседями, у которых имелся мощный флот, да и те, скорее всего, просто проигнорировали бы грозящие стать общими проблемы. Не в той ситуации находился осколок империи, чтобы помогать тем, кто утратил львиную долю своего потенциала. Моррекон-4 и так не был особо ценен, а переворот и эпидемия поставили на нем жирный крест. Иначе были ли причины, по которой сравнительно крупную пограничную планету охранял столь слабый флот? Или это, или интрига? призванная сделать морякон легкой целью. «Генерал, мы получили запрос на установление связи с флагмана противника. Они утверждают, что это наш последний шанс на капитуляцию. Красивый жест для галонета не более того. Живыми мы им не нужны, слишком много проблем доставим», сказал Венридиан и сам засомневался в своих словах. Нежелание умирать подтачивало уверенность, комкало мысли и искажало разум, заставляя сильного волей разумного испытывать самое гадкое для лидера чувство – сомнение. В нем не было ничего плохого, если в запасе имелось время, а последствия решения были не столь катастрофическими, но сейчас на кону стояли жизни десятков и сотен тысяч разумных если каюрианцы вдруг посчитают своими врагами гражданских, тесно связанных с армией Маррикона, Они, конечно, старательно, порой даже в ущерб себе, избегали жертв среди некомбатантов, но как долго это продлится? Дроиды не бесконечны, а уничтожаемая имперская техника, изъятая каюрианцами со складов, стоит баснословных денег, В какой-то момент им надоест лишать себя трофеев, и они начнут действовать сто крат жестче, не считаясь с потерями среди гражданских. Пара точечных ударов по остаткам инфраструктуры и электроснабжения лишится весь город. Отключатся жизненно необходимые фильтры воздуха и воды. Начнутся огромные проблемы с распространением контрвещества. И гарнизон Моррикона просто лишится дееспособности, а то и вообще вымрет. Сам Венридиан Сол так бы и поступил просто потому, что со врагом не церемонятся, а война списывает многое. Никто не будет рыть носом землю в поисках ошибок победителя, а кайюрианцы, играющие роль миротворцев, прибывших ради спасения планеты от эпидемии пиратов и бунтовщиков, уже примерили на себя лавровый венок. «Генерал, прошу меня простить, но разве не разумно будет хотя бы попытаться? Вы сами знаете, у нас нет шансов в этом противостоянии, а все здесь присутствующие так или иначе погибнут». «К чему ты клонишь, Серрек? Взгляд командующего зацепился за ладонь лейтенанта, только что опустившуюся на рукоять пистолета. Кабура была расстегнута, так что ничего не мешало старшему офицеру выхватить оружие и выстрелить. «Тебе не сохранят жизнь, даже если ты перебьешь всех в этой ставке!» «Я знаю, Сол, но у солдат шансы будут». Лейтенант, отработанным до автоматизма движением, выхватил пистолет, взяв командующего на мушку. Венридиан попытался уйти в сторону. Но на такой дистанции это оказалось бессмысленно. Первая же пуля вошла точно в висок. Разумные, наблюдавшие за этим и опасающиеся своими действиями спровоцировать предателя, открыли огонь из личного оружия. Но их цель к этому моменту уже была мертва. Лейтенант Серрек, старший офицер, вхожий в ближний круг командующего, вторую пулю пустил себе в голову избавив бывших товарищей от необходимости пачкать руки. Штаб лишился своего генерала, а вместе с ним и цепей, сковывающих их всех и не позволяющих сдаться, отказавшись от безнадежной борьбы. Мы сдадимся! Возражение есть? Следующий по вертикали власти офицер, в момент убийства, находившийся слишком далеко для того, чтобы помочь своему генералу, подошел к терминалу уведомив систему о гибели командующего. Всего несколько секунд автоматике понадобилось, чтобы за счет многочисленных сенсоров и датчиков скафа Венридиана Соло сопоставить факты, подтвердив его гибель. А следом заработало вещание на всех доступных защитникам моряко на диапазонах. Говорит старший лейтенант Фавер С. Командующий Венридиан Сол мертв. Гарнизону Маррикона приказываю сложить оружие. Мы капитулируем. Следом шли приказы конкретным подразделениям, дублирующиеся на закрытых каналах во избежание недопонимания. Но на этом моменте Моррикон-4 официально перешел под контроль каюри Об этом сразу же узнали и тактические юниты на поверхности планеты, и сам коммодор Хирако флагман которого завис на орбите Маррикона и латал повреждения, полученные в ходе сражения с кораблями защитников планеты. Одновременно с тем, он чуть ли не ежечасно давал все новые и новые интервью для представителей СМИ Федерации, освещая события на Марриконе и то, сколь героически каюрианцы, для миссии были привлечены и подчиненные Херако, сражаются ради, по сути, чужих разумных. Все шло своим чередом. План выполнялся в точности, ни в одном из аспектов не выйдя за очерченные границы. И лишь на Каюрри, там, где все должно было быть тихо и спокойно, назревали большие перемены. ПР0 покинул салон Антиграва, ступив на Ровную, Соответствующую самым высоким требованиям поверхность малой посадочной площадки космопорта, обычно используемой для принятия важных для каюрри гостей. Сюда прилетал музик Фоганди, здесь садился корабль посланника Теневого торгового альянса и многие-многие другие торговые партнеры Лорда ПРО. Сегодня же сквозь атмосферу прошла легкая яхта постройки андерианского консорциума, на бортах которой сенсоры палача уже различили весьма приметный герб фалзерстронгов. Машинный разум не пытался понять, как и когда андерианцы обнаружили его, но уже искал выходы из сложившейся ситуации. Ведь те разумные, те дети, которым он сохранил жизнь, знали, что за шасси дроида-палача скрывается отнюдь не киборг. А яхта тем временем приземлилась и выпустила трап, по которому вниз спустились не андерианцы, которых рассчитывал увидеть пи 0 а дроиды с шасси, подозрительно напоминающим таковое у самого ПРО. Для органиков же они были и вовсе неотличимы, если не принимать во внимание цвет. Металл андайрианских машин отливал небесно-синим, и в целом они были куда как более светлыми. Дипломатическая миссия приветствует лорда Про от имени патриарха рода Фалзерстронг, Хинко Фалзерстронг, и его спутницы Каи Фалзерстронг. Они выражают надежду на установление между вами крепкой связи и сотрудничества во многих сферах. Аналитические алгоритмы Палача обработали поступившую аудиоинформацию и постановили, что даже синтезируемый андерианскими вокабуляторами голос во многом походит на таковой у самого PR0. Я также выражаю надежду на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с родом Фалзерстронг. Прошу за мной. Дальнейший разговор пройдет в более защищенном месте. Конец книги. Текст читал Олег Шитов.